встретили таких олдовых старшаков, самого Молотка и самого Баранова. На самом деле крутизна Молотка и Баранова существовала в основном у них в головах, и некролог на Баранова, свалившийся нам с Тополем на ПДА спустя три дня, был тому лучшим подтверждением. Впрочем, я сейчас явно забегаю вперед. Тогда, если Молоток и Баранов не столь лишь круты, какого же черта сталкеры Тополи комбат, который топчет зону не один год, которые видели все возможные виды аномалий, которые добывали почти все известные науки артефакты, а также несколько науки совсем неизвестных, от чего же они, эти тополь с комбатом, уступили первым встречным понтярщикам? А потому что понтярщики эти принадлежали группировке «Свобода», то есть были анархистами, идейными, воинственными и лихими сорвиголовами, иначе говоря, пацанами с наглухо сорванными башнями. И ладно бы они сами, весь клан у них был безбашенный, мстительный, злобный, никогда не думающий о завтрашнем дне, о безопасности своих членов. Иногда казалось, они вообще ни о чем не думали. Поэтому-то и вели бесконечную войну против всех. Они чехлились и с военными, и со штатскими, и с другими кланами, и между собой. Жизнь у среднего свободовца была куда насыщеннее, чем жизнь, к примеру, среднего сталкера из клана «Чистое небо» но в то же время она была значительно короче. В общем, если кто не понял, мы не стали ссориться с Молотком и Барановым, хотя могли бы, очень даже могли зарезать их, как двух свиней, лишь потому что не захотели связываться с их шибанутым в голову кланом и не хотели, чтобы наш клан сталкивался лбами с их кланом. Мы не хотели вообще ничего, что связывало бы нас или наших с неуправляемыми детьми свободы. Вот поэтому-то нам и пришлось вести себя как двум обоссанным енотам. В то же время я знал, я был совершенно уверен, зона не любит таких, как молоток и баранов. Она не любит трусов, потому что трусы ей отвратительны, но и крутых, уже оставивших страх позади, обретших некую ясность, и этой ясностью полностью ослепленных, она не любит тоже. Эту ясность тоже надо забыть, как и страх. Ни в чем нельзя быть уверенным на сто процентов. Всему надо удивляться и оказывать респекты хотя бы внутренне. Вот правильное поведение в зоне. Этому учил меня мой наставник, а если у меня когда-либо будут ученики, я тоже научу их тому, что страх — первый враг сталкера, а ясность и крутизна, которая в этой ясности коренится, — второй. Как-то так, да. До западной опушки Рыжего леса оставался какой-то разнесчастный километр. Мы с Тополем повеселели, ослабили бдительность и даже начали вести ни к чему не обязывающие разговоры. «А кто такой этот Рыбин?» — спросил меня Тополь. «Так это же мужик, который хотел у нас звезду купить», — сказал я, намекая на то, как он ловко подыграл мне при молотке и баранове. «Нет, ну а если серьезно?» «А если серьезно, это тип один» который просил, если я в зоне одну штуку увижу, эту штуку ему принести. Мол, ехали цыгане, кошку потеряли, кошка сдохла, хвост облез, кто найдет ее тушку, тот получит лаве. — А что за кошка? Ну, или что за тушка? — Да чемодан один, бронированный, аквамаринового цвета. — А что внутри? — Да кто же мне скажет, — пожал плечами я. — С пониманием относимся, — кивнул Тополь, — что за сволочь средний клиент с его подозрительностью, враньем и в лучшем случае недоговорками он сам знал не понаслышке. — А где ты планируешь этот чемодан? — Искать? — Да где-где. — Если сам найдется по дороге, хорошо. А не найдется, так и хрен с ним. — А что ты думаешь, этот твой рыбин? Он еще кого-нибудь за чемоданом посылал? Вопрос Тополя был не праздным потому что так обычно и поступали клиенты из различных организаций, подобных Рыбинской, делали заказ сразу нескольким сталкерам, так сказать, бросали сочный кусок на собачью драку. Кто первый нашел? Вариант. Отобрал у других. Тому и приз. В общем, вовлечение в дело других сталкеров, особенно же сталкеров из конкурирующих кланов, означало резкое усиление геморройности данного дела. Думаю, да. И что тогда? — Да что, как всегда. По принципу мы делили апельсин, много наших полегло. Развить свой прогноз я не успел, потому что кусты впереди зашевелились, и на тропинку выскочил бюрер. Точнее, это я чуть позже понял, что бюрер, а в ту секунду я подумал, что за мелкая сволочь. но а Тополь вместо того, чтобы думать, скинул грозу к плечу и, шустро прицелившись, выстрелил одиночным. И самое удивительное, что ведь попал. Существо хрипло, вскрикнуло и упало. Затем оно как-то неуклюже извернулось и посмотрело на нас из-под лобья. В следующее мгновение мой автомат, он висел на плече, рвануло вниз неодолимая сила. Оружие брякнулось на землю. Та же участь постигла и грозу тополя. Телекинез. Тут-то я и опознал, наконец, в раненом существе Бюрера. Вот уж кого не ожидал я здесь. Бюрер. Завсегдатой мрачных подземелья подвалов, канализационных сетей был редким гостем в рыжем лесу. Я боялся даже строить предположение, какая напасть выгнала скрытного бюрера из его естественных мест обитания в эти звонкие рощи, где, но не успел я додумать эту глубокую мысль до конца, как все извилины моего мозга запылали от сильного пси-удара. Мой язык онемел, словно огненным бичом хлестнуло по лобным долям, Глаза на несколько секунд ослепли. Слава богу, я не рухнул на наземь, смог удержаться на ногах. Но передо мной все плыло. Я находился в состоянии, которое боксеры называют «гроги». Однако пришел я в себя сравнительно быстро. И все это потому, что мой дорогой тополь выдержал удар куда лучше меня и не терял времени даром. Поняв, что пистолет или автомат — слишком легкие предметы, которые Бюрер, даже раненый, без проблем выбьет у него из рук телекинетическим ударом, Он в несколько прыжков сблизился с мутантом и принялся, что было дури молотить его ногами. Прибывая в прострации, я все же выделил две секунды на то, чтобы насладиться техникой тополя. Приходилось признать, что мой напарник в прошлом профессиональный боксер-фристайлер в прекрасной физической форме. А почему бы и не в прекрасной? Ведь они там на речном кордоне дрючили тренажеры каждый день, поедали здоровое питание и витамины, а по вечерам играли в шары французскую игру, полезную для нервной системы. Бюрер, конечно же, пытался угостить Тополя своим особенно зловредным ударом обеими руками одновременно, но пока что ему это не удавалось. Он лишь молотил в воздухе конечностями, издавая маловнятные, хотя и яростные звуки. Точно так же не удавалось ему и сконцентрироваться, чтобы поразить обидчика телекинезом или психовоздействием. Я достал свой хай-пауэр и принялся ловить на мушку голову Бюрера. Какой мерзкий толстяк, оплывшие черты лица, гнилые зубы, на теле изношенный комбез. Боже мой, это форма заправщика бензоколонки с потертой, но все же читабельной эмблемой «Лукойл на груди». Ха, а ведь бюрер не зомби. Но, как принято считать, результат военных экспериментов. Как прикажете понимать увиденное? Наш бюрер убил заправщика бензоколонки и снял с него форму? Где? Когда? вы нажать на спусковой крючок я не успел. Телекинетический удар невиданной силы повалил на нас стополем молодой дубок, росший в шаге от тропинки, а последовавший за этим пси-удар отозвал жгучей болью в основании черепа. Я ничего не мог с собой поделать. Я сел на задницу и... заплакал. Сейчас я не могу вспомнить, о чем именно я плакал в ту минуту. О том, что жизнь несправедлива, или об отсутствии мира во всем мире, но слезы по моим щекам катились размером с виноградину, и они были натуральными, эти слезы. Вот чего я не мог бы сделать, так это выстрелить. Единственное, что мне в тот миг казалось важным, — это моя печаль. Оказывается, бюреры бывают не только сильными телекинетиками, но и сильными пси Они способны наводить на сталкерские мозги деконструирующие эти самые мозги эмоции. Ну, или это называется не пси-агрессор. В общем, пси-мастером тот бюрер был сильным, да. Вся надежда была на психически устойчивого тополя. Однако, с горем пополам, наведя на резкость, смотреть тоже было больно, глаза слезились, я заметил, что... не может быть, что тополь лежит на животе и придавлен к земле этим самым рыжего цвета дубком. Мои надежды на его психическую неуязвимость не оправдались. «Костя! Костя, твою мать!» — позвал я. Но Костя не шелохнулся, даже рукой не пошевелил. От чего то я подумал самое страшное — Костя погиб. Вмиг представив себе его похороны, на кладбище возле Хорошего, где у меня, кстати сказать, давно куплен участок на чужую фамилию, похороны самого близкого человека в этом мире — «Похороны Тополя», с которым мы снова помирились. «Ну уж нет! И такое возмущение вдруг мое сердце сжало, такая ненависть наэлектролизовала мои мускулы, что я вскочил бодрый, словно берсерк, подхватывая земли свой хай-пауэр и засадил бюру между глаз всю обойму, одну пулю к одной». И никакая защитная аура бюрерская не подействовала. И никакая адская хитрость ему не помогла. Потому что в тот миг я его реально ненавидел. И хотел жить со свету как можно скорее. Моё намерение было несокрушимым. Наблюдая агонию жирного монстра и щадия неприютных подземелий, я думал вот о чем. Если бюреры и впрямь появились на белом свете как результаты генетических экспериментов спецслужб над преступниками, Значит, встреченный нами в тот день Баранов, он же Берзоев, он же уголовник в бегах, родись он на 20 лет раньше, вполне мог бы угодить в лапы к тем самым спецслужбистам и стать одним из таких вот бюреров. Вот это был бы номер, да. А когда бюрер сдох, я бросился к Константину. Первым делом стащил с его спины тяжелый ствол. Потом перевернул друга на спину. Лицо его было мертвенно-бледным, губы сухими, бескровными.